Неудивительно, что идея международной конференции оказалась очень привлекательной. По личным и государственным причинам для некоторых известных ближневосточных деятелей, например, для короля Хусейна, который не смог из-за своей слабости последовать, например, примеру Садата. Теперь же ему представлялся случай это сделать. Я считаю, что он хотел вести с нами мирные переговоры и ждал только подходящие формулы и подходящих, с его точки зрения, покровителей даже если все это не понравилось бы Израилю. Перес встретился с ним в Лондоне в апреле 1987 -го года и сделал ему, не напрямую, предложение, от которого было очень трудно оказаться, принять на себя роль арабского миротворца. Моим мнением Перес при этом не поинтересовался. Покровительство США и СССР должно было защитить короля от арабского бойкота и от оп и пресечь любые обвинения в измене, джихаду, так сказать, священной войне против Израиля. Естественно, король хусейн не подумал о том, что Израиль рискует, идя на такую международную конференцию. Он принял предложение и даже подписал с Пересом соглашение о продолжении мирного процесса. Затем Перес предпринял так э, ряд закулисных действий. Он надеялся, что Джордж Шульц убедит меня принять так называемое Лондонское соглашение. Поэтому командовал ответ... командировал ответственного чиновника своего министерства перехватить Шульца в Хельсинки по пути в Москву, куда тот направлялся, чтобы согласовать последние детали встречи Рейгана и Горбачева. Сам ПРС в это время вернулся в Израиль, пришел ко мне в кабинет и зачитал мне текст документа. Однако он отказался дать мне копию документа, чтобы я мог прочесть его сам. Видимо, он счел, что у главы правительства Израиля нет на это права. Мне пришлось подождать несколько дней, пока Томас Пикеринг, американский посол в Израиле, любезно предоставил мне этот документ. Иными словами, по оригинальному плану Переса, который почему-то не удался, у меня должно было создаться впечатление, что инициатива привести Хусейна за стол переговоров, не ссоря его с сарабами, принадлежит американцам. Кроме того, мне следовало поверить, что Перес не приложил ко всему этому руку. Надо ли говорить, что замысел его не осуществился. Подъем как освободительного, так и исламского движения на контролируемых территориях был одним из главных факторов, подорвавших влияние оп При взрыве индифады многие из организаций, включая более чем экстремистскую организацию «Братья-мусульмане» и ООП, Брали на себя ответственность за происшедшее. Однако на самом деле интифада была просто гроздьями гнева палестинского народа, народных масс, живущих в условиях оккупации. Тем не менее, одним из следствий интифады стала встреча братьев-мусульман с выдающимися мусульманскими лидерами в Газе в декабре 1987. Шесть из них сформу... э, сформировали первое руководство Хамас создавшие комитеты политические, безопасности, военные и информационные. Во главу Хамас стал консультативный орган, члены которого живут на как на оккупированных территориях, так и за пределами их. Так, благодаря интифаде, у ООП появился политический соперник движение Исламского Сопротивления, Харакат Аль-Мукаума Аль-Исламия, всему миру известное, В качестве акронима ХАМАС. Кстати, по-арабски ХАМАС это пыл, рвение, смелость. При всей любви к Аллаху ОП была все же светской организацией. В 70-е годы Арафат равнялся на Фиделя Кастро, Че и о религии вспоминал редко. Лидеры ХАМАС были из другого тесла. Свою организацию они понимали как религиозную. Их программа ЗАВЕТ опубликованная 18 августа 1988 года, начинается с длинной цитаты из Корана. После нее идет краткий афоризм святого мученика имама Хасана Альбана. «Израиль будет существовать и будет продолжать существовать, пока ислам не сомнет его, как он смял других до него». Основная задача хазла из Хамаса Это вернуть ислам в обыденную жизнь палестинского народа. А Палестину, всю Палестину, в лоно подчинения ислама. Поэтому мирные переговоры ни к чему не ведут. Отказаться от части Палестины, это все равно, что отказаться от части ислама. Параграф 13. Поэтому освобождение Палестины от сионистов, задача каждого палестинца, шире каждого араба и еще шире, каждого мусульманина, параграф 14. Наш способ борьбы – это джихад, параграф 15. Детей обучаем с исламских позиций, параграф 16. Женщины тоже должны бороться за освобождение страны от сионистов, параграфы 17 и 18. Книги, статьи, листовки, собрания, лозунги, народные стихи, поэтические оды, песни, пьесы – «Все должно содержать в себе исламские ценности, способствовать идеологической, так сказать, мобилизации». Параграф 19. «Евреи ведут себя, как нацисты». Параграф 20. «Евреи заправляют всем на земле делают политику и историю со времени французской революции». Параграф 22. «Мы по-братски уважаем членов оп но не мешало бы им побольше верить в Бога и исламские ценности». Параграф 27. Израиль, иудаизм, евреи бросают вызов мусульманам и всему исламу. 29 Параграф 29. Писатели, интеллектуалы, журналисты, обозреватели и ораторы, преподаватели и учителя, все как один должны разъяснить зловещую сущность сионизма. Параграф 30. Мы гуманисты и заботимся о правах человека. Параграф 31. Мировой сионизм пытается вывести одну за другой все арабские страны из борьбы, чтобы один на один разбираться с палестинским народом. Египет уже пал жертвой этого заговора. Параграф 32. Наше дело правое, сионизм будет разбит, победа будет за нами. Восклицательный знак. Параграф 35. Другое исламское движение также набрало большую силу. Это исламский джихад отколовшихся отколовшийся от братьев-мусульман. Основатели этого движения были с самого начала настроены крайне воинственно. Многие из них пошли обучение в Египте, входили в военные исламские группировки, такие как группа Салихасирия, которая совместно с Исламской освободительной партией совершила нападение на Египетскую военную техническую академию в 1974 году. Салих Сирея считается одним из основателей исламского джихада, официально созданного в 1980 году. По взглядам идеологов исламского джихада, Палестина была потеряна из-за коррумпированности, оппортунизма, не исламской арабской верхушки, а националистические арабские движения являются продуктом западного влияния на исламскую нацию. Взаимоотношения исламского джихада и оп в значительной степени двусмыслен По очень условной параллели, если ООП напоминал теперь Агану, то Хамас и исламский джихад, соответственно, напоминал Эцель и Лехи. Из-за всех этих новостей внутри оп произошли радикальные изменения. Наступило время для Арафата пересмотреть политику, да и вообще внешний облик. Если раньше он носил фуражку в стиле Фиделя Кастро, то бейсбольную шапочку защитного цвета просто офицерскую фуражку, то теперь он надел куфию палестинских национальных цветов. Нельзя было упустить шанс, иначе все бы было окончательно проиграно. Засиделись мы, братья, в Тунисе. На 19-й сессии Палестинского национального совета, проходившей 12-15 ноября 88 -го года в Алжире и получившей название Ассамблея Интифады, Арафат заявил о создании государства Палестина со столицей священным городом иерусалиме и, и о полном согласии с резолюциями 242 и 230 и 338 организации объединенных наций для этого оП до этого времени оП не признавала право израиля на существование но но на ОП оказывалось американское давление с тем чтобы оно солидаризировалось с обеими резолюциями впрочем в то время, Американцы считали Арафата террористом, никаких переговоров с ним не велись. Признав право Израиля на существование, Арафат бросил, так сказать, пробный шар на поле США. Однако этого было недостаточно, чтобы убедить американцев начать переговоры с оп Американцы выдвинули предварительное требование. оп должна оказаться от террора. Арафат задумался. На Израиль тоже оказывалось давление американцами, так и европейцами. В самый разгар антифады Рабин оказался в Лондоне. Был приглашен на завтрак к тогдашнему премьер-министру, знаменитой в свое время, прямой Маргарет Тэтчер. Они ели. между Вдруг вдруг между грушей и сыром Тэтчер поведал Рабину, что Израиль ведет себя по отношению к палестинцам ужасно. И они на оккупированных территориях все сплошь голые и босые. Рабин проглотил кусок. Его ответ остался запротоколированным. «Мисс Тэтчер, мы никогда не были против любой помощи, которую Британия могла бы предложить жителям газ Захотели ли бы вы построить школу или больницу, мы это будем только приветствовать?» Ответ Тэтчер не попал в протокол. Позже Рабин выразился в том духе, что даже в армии он так быстро не завтракал. Поняв, что терроризм был интересен, бы более становится прерогативой Хамаса, Арафат встретился с министром иностранных дел Швеции Стэном Андерсоном. Андерсон передал ему послание государственного секретаря США Джорджа Шульца. В послании говорилось, что если ООП сделает заявление об отказе от терроризма, это откроет двери для переговоров между официальным представителем США и оп Арафат ответил, что сделает заявление на сессии Генеральной Ассамблеи ООН которая откроется 13 декабря. Однако США отказали Арафату во въездной визе, поэтому в качестве исключения заседание было перенесено в Женеву. В США уже была палестинская диаспора. Некоторые члены ее вполне вписались в американскую жизнь, стали профессорами или бизнесменами. За Арафата перед Шульцем, в частности, хлопотали профессора американских университетов, палестинцы Эдвард Саид, Мухаммед Рабби и Валид Халид. Госсекретарь Госсекретарь Шульц указал Арафату, на что им, что им следует сказать, и дал ясно понять, что любое отступление будет для США пустым звуком. Это поставило ОП в трудное положение, поскольку она считала себя движением национального сопротивления и предпочитала осуждать терроризм, но не отказываться от терроризма. Однако американцы не позволили сделать ни малейшего изменения. Днем 7 декабря 1988 года Шульц шульц получил письменное заявление, в котором говорилось. Исполнительный комитет ООП осуждает индивидуальный, групповой и государственный терроризм в любых формах и не прибегнет к нему. Арафат сказал, что он готов повторить эти слова в своем выступлении в Женеве. «Коварный ясир» произнес на Генеральной Ассамблее в Женеве и не изменил слов, но поставил их в такой последовательности, то его заявление прозвучало весьма двусмысленно. Он полагал, что вышел из трудного положения. Но Шульц все это заметил и передал президенту рейган Министр иностранных дел Швеции сообщил Рафату, что американцы недовольны и что они найдут способ заставить его сказать именно то, что они продиктовали. Андерсон предложил Арафату создать пресс-конференцию и сделать заявление в нужном для американцев духе. Арафат был сдержан, но позднее, на обеде, с египетским послом Амрам Муссой, впоследствии министром иностранных дел и еще позже председателем Лиги Арабских стран, он согласился выступить с заявлением. Пресс-конференция состоялась. Арафат, как статист, Повторил свое заявление об отказе от терроризма. Но в конце его он сделал театральный жест. Глядя прямо в камеру, он спросил, вы ждете от меня стриптиз? Ой, как все это было неунизительно, опа выполнила предварительные условия для переговоров с США. И они начались 16 декабря 1988 года в Тунисе. Однако через год с небольшим они были прерваны. Ранним утром 20 мая 1990 года 21-летний еврей Ами Поппер украл у брата-солдата автомат и застрелил семерых палестинских рабочих. Он был арестован, получил семь пожизненных заключений. После этого убийства 30 мая группа террористов, связанных с Сабуль Аббасом, лидером уже упоминавшегося выше фронта освобождения Палестины, Совершила нападение на пляж в Телевизе с заданием убить всех, кто попадется на глаза. Был праздник Шавуот. Два катера с 16 террористами подошли к пляжу Ницаним, где их уже ждали израильские солдаты. В бою четверо нападавших были убиты, остальные взяты в плен. В США нашли предлог прервать переговоры, заявив, что этот инцидент является нарушением условий и переговоры продолжаться не могут. Не только США были поражены этой атакой на пляж. Как раз в это время палестинские лидеры на территориях пытались мирными средствами привлечь внимание к своему положению. Они включили активистку, женщину Ханнан Ашрауи, устроителя голодовку и устроили голодовку-протест. После боя на пляже их мирная голодовка не имела уже никакого значения. Интифада тем временем окончательно стала затяжной принося палестинскому народу огромные прямые и непрямые убытки. Так из-за волнений введен был комендантский час в 1987-1988 году, в школьном учебном году, из 210 учебных дней школьники проучились всего 35, остальные 175 дней эти прогульщики бегали и бросали камни. Израиль же в это самое время, время переживал бурную радость, а ОП – Глубокое уныние. В страну хлынул поток евреев из СССР. Демографические изменения, о необходимости которых все время говорили правые израильские политики, свершилось! Вообще, какой бы железный занавес, какие бы ограничения на выезд не существовали, в разные времена в Советском Союзе евреи из СССР выезжали в Израиль. Всегда. Статистическое бюро Израиля предлагает следующую информацию по аллее репатриации на русском из СССР. Начиная с момента образования государства Израиль до начала большой аллеи девяностых, это выглядело так. Май 1948, время образования государства. 1951, въехало 8.163 еврея из СССР. 52-60. 13.743 первый 64 4 сорок4 тысячи 65 71 четыре тысячи семьсот тридцать 70 72 79 сто тридцать брежнев договорился об этом с никсоном 1980-1989-29754. Охлаждение отношений Советского Союза при Рейгане. С Советским Союзом при Рейгане. Борьба за выезд советских евреев не прекращалась никогда. Отказники, узники Сиона. Эти выражения были знакомы и в Израиле, и в США каждому еврею. Израиль постоянно старался поддерживать связи с отказниками в СССР. Обычные израильские пинкертоны приезжали в Советский Союз легально, по паспортам других стран. Когда в 1985 году к власти в СССР пришел Михаил Сергеевич Горбачев, отношение к нему в Израиле было холодным. В самом начале своей деятельности он слишком уж долго муссолил с Рейганом свои первые мирные инициативы, постоянно сбиваясь в цифрах количество ракет СС-20 и СС-22 дол границ Западной Европы. То ли 300, то ли 378 среднего радиуса действия, то ли 1200 с атомными боеголовками.